Проигранная гонка Смерть матери оказалась для старого Хакендаля настоящей катастрофой. Он и не подозревал, что жена для него значила, и не потому, что некому стало готовить, убираться, шить. Нет, для этого еще можно было найти замену. Его убивала пустота квартиры. Он не находил ни отдыха, ни сна с тех пор, как кровать матери опустела. Уже в пять утра выезжали они с Гразмусом, Хакендель перекусывал в кабачке и только ночью возвращался домой. Но это не было возвращением домой, дом не был для него домом, как бы тщательно Ирма днем не убрала квартиру. Смертельно усталый, варился он на постель, но уже через три минуты вскакивал, как ужаленный. чего ты так стонешь, мать?» Но мать не стонала она уже никогда больше не будет стонать. И тогда он поднимался, придвигал к окну стул и садился глядеть на улицу. Это была все та же Векс-Штрассе, чего он только не пережил за это время, а улица оставалась все той же век штрассе Он сотни, если не тысячи раз, колесил по ней вдоль и поперек. А теперь он смотрел на нее сверху. Горели газовые фонари, Он слышал, как на станцию кольцевой надземки Вильмерсдорф-Фриденау прибывали поезда. Спустя несколько минут улицу наводняли пешеходы, каждый спешил добраться до постели. Поворачивая голову налево и вверх, старик видел лоскуток неба, а может быть просто мглистую дымку, которая здесь сходила за небо. В распивочной на углу все еще не стихал шум. Хакендарь опускал голову, прижмуривал глаза, и под закрытыми веками открывалось ему небо его детства. Он косил допоздна, а потом бросился в копну ржи и долго глядел в ночное небо. Ветер еще шевелил деревья на краю поля, с неблизких лугов поднимался тонкий пар, мальчик не видел его, скорее вдыхал. В небе и с ней обозначились звезды, одни ярко-белые, другие отливали многоцветными огнями, от звезд веяло свежестью, далекой первозданной свежестью и прохладой. И он размышлял о долгом-долгом пути, что прорек между свежей прохладой его отроческих лет и звезд, когда впереди еще простиралась непочатая жизнь. И этой темной комнаты, без неба, с вычерпанной до отказа, израсходованной жизнью за плечами. Он прошел этот путь без страха и упрека, честной счастью. И что же у него осталось? Конюшня и дети, состояние и жена, солдаты и кайзер. Все, все его покинуло. Его надежды исполнились лишь за тем, чтобы еще злее насмеяться над ним. Его дети принесли ему Одни разочарования. Его рейх, Германия, его юности рухнула. Ее покинули, предали, попрали. Чего же еще ему ждать? Старость и печаль гнетут его. Он живет только прошлым. Воспоминания словно червика пошатся в мозгу. И он все еще терпит, он продолжает жить. Встает, тенью маячит по квартире, подходит к шкафу и принимается искать матери на платье, синее с желтой отделкой. Он вдруг о нем вспомнил, оно было ей так лицу. Он ищет платье, которое мать надевала добрых 20 лет назад, не находит и сразу же забывает о нем, присаживается на кровать, и тут его охватывает дремота. Снова просыпается на дворе все еще глухая ночь, но он спускается вниз, идет к единственному живому существу, к которому он может обратиться ночью. Гразмус встречает его негромким ржанием, Хакендаль подсаживается к нему и сидит, закусив губами соломинку. Долго сидит он, часы бегут, покуда проголодавшийся Гразмус не начнет теребить его, требуя корма. Если бы старый Густав умел проводить сравнение, он в эти минуты вспомнил бы Сивку. Сивка... С таким же потерянным видом стояла в конюшне, две-три соломинки торчали у нее изо рта, а от сахара, которым угощал ее хозяин, она упорно отказывалась. Это было после той гонки, после навязанного ей состязания с автомашиной. Хакендаль тоже участвовал в гонке, в гонке на большую дистанцию, длиной в жизнь, а теперь он дремлет в конюшне, как надорвавшаяся сивка и соломинка торчит у него изо рта.